Андреас. Идиот. Тише. А если я прижму руки к ушам? Сильнее и еще сильнее. Я не хочу этого слышать. Оставьте меня в покое. Я хочу опять поговорить с тем, вторым. Его больше нет. Маленький засанец. Теперь в тебе живу я. Смотрю на свое отражение в зеркале в ванной. Что-то закипает в моей голове и кипит, и кипит. Мозгам мало места. Они рвутся наружу. Кто-то подпитывает мои мысли извне. Голос тьмы пленил меня окутов, невидимым газом, и мне не выбраться. Я отрезан от внешнего мира, помощи ждать неоткуда. Запах человеческого тела, смешанный с запахом мыла или дешёвого одеколона. Теперь я вспомнил его. На школьном дворе. Он был несколькими годами старше меня и значительно сильнее. А другие, окружив нас, молча наблюдают. Никто не сбегает за подмогой, не позовёт учителя. Никто не придёт мне на выручку. Когда это случилось впервые, я так испугался, что описался от страха. Засанец. Нет никакого разумного объяснения, почему он выбрал именно меня, почему именно я раздразил его интерес. Со временем я научился расслабляться и податливо принимать его удары, не оказывая сопротивления, потому что так он быстрее отстанет. Это постоянное чувство страха на переменах. Мой кошмар длился месяц, пока его внимание не переключилось на что-то другое. Пол ванной перекосило. Меня притягивает к сливному отверстию. Держусь за раковину. Если отпущу её, соскользну вниз по скользким керамическим плиткам, и меня затянет в канализацию. За мной пришли. Взломав компьютер, отследили историю моих поисков в интернете. Нашим беспроводным доступом манипулируют, управляют через него моими мыслями. Я выдернул все кабели, но и это не помогает. Воздух пропитан микроволнами. Они в курсе, что мне все известно, и теперь всеми силами хотят заставить меня молчать. Андреас? Отец? Не может быть. Он в Малаге. И я бы не услышал его голос оттуда. Просто голос тьмы хочет обмануть меня. Если бы папа был здесь, он бы спас меня. Андреас, это я, твой отец. Я отпираю дверь в ванной снаружи. Идиот. Он не сможет помочь тебе. Тебе не уйти. Вижу папина отражение в зеркале рядом с моим. Он кладет руки мне на плечи. Мы смотрим друг на друга, и он улыбается мне, но все равно выглядит грустным, а я по-прежнему не понимаю, реален ли он. Там, где он прикасается ко мне, покалывает будто иголками. Осса наблюдает за нами, остановившись в дверях. Папа выводит меня из ванны и провожает в гостиную. По окнам стекает вода. Отец усаживает меня в кресло. Голова раскалывается. Тело гудит от усталости, но мне все равно тяжело усидеть на месте. «Как ты, Андреас?» Ты в Испании. Нет, я здесь. Осса попросила меня приехать. Жена по-прежнему стоит в дверях. Осса на их стороне. На чьей? Она хочет заставить меня пойти к врачу, но я здоров. Она не верит моим словам. Идиот. Замолчите. Оставьте меня в покое. Отец с Оссой обмениваются взглядами. Возникшая между нами невидимая стена пугает, но мне необходимо добиться, чтобы папа мне поверил. Он... Мой последний шанс. Я поднимаюсь, и Оса вздрагивает. Папа кладет руку мне на плечо. Посиди немного, Андреас. Ты должен выслушать меня. Оса мне не верит. Я слушаю тебя, присядь. Моя записная книжка. Я присаживаюсь, достаю ее из кармана, пролистываю до важной страницы и протягиваю отцу. Прочитай про себя, чтобы другие не слышали. Отец начинает читать, но скоро захлопывает книжку и откладывает на журнальный столик. Но почему ты не читаешь дальше? Потом почитаем. Отдай её мне. Вздохнув, отец выполняет мою просьбу. Мне плевать, что меня могут услышать, он должен понять, мне необходимо найти важные страницы, чтобы папа поверил мне. Андрес, взяв меня за руку, он закрывает книжку. Мы можем попозже почитать. Что ты написал? Осо всего на всего хочет помочь тебе, и мы с мамой тоже. Именно поэтому я приехал домой в Швейцарию. Ноги дрожат, подёргиваются. их не удержать на месте. Смотрю на Осу. Всё тот же чужой взгляд, сопровождавший меня в последний месяц. Она подходит и присев на корточки, берёт меня за руку, а ты её прикосновение жжёт кожу. Андреас, миленький, не злись опять. Я разговаривала с Каролиной. Засанец. Она рассказала, что ты с Мартой не был на работе. Зачем ты разговаривал с ней? Из полиции пришло письмо. Поднявшись, Оса подходит к книжному шкафу. Скрытый с длинной стороны конверт лежит поверх книг. Вот видишь, папа, она читает мою почту. Оса была вынуждена это сделать, Андрес. Мы знаем, что произошло. Полиция поймала грабителя. Они пытались связаться с тобой по телефону, но ты не отвечал. Оса возвращается и берёт меня за руку. Андрес, любимый, тебе надо было всё мне рассказать. Я так многого не понимала. Если бы я знала, то, наверное, смогла бы помочь тебе раньше. Слёзы текут по лицу Осы. В течение мгновения до меня начинает доходить лежащая практически на поверхности мысль, но она исчезает вновь, прежде чем я успеваю сознать её. Они перерезали все связи. Ты чувствуешь, как жжёт руку, которую сжимает осса. Это от того, что она читает твои мысли. Дёрнув руку, я бросаю взгляд на телевизор, на розетку для беспроводного доступа в интернет. Провода опять подключены. Она обманула меня. Я вскакиваю, чтобы выдернуть их из розетки, и в этот момент у отца звонит мобильный телефон. Да, хорошо, входная дверь открыта, можете заходить. Я с удивлением гляжу на него, потом на осу. Кто может заходить? Бросив на меня быстрый взгляд, жена выходит в прихоже. Отец, улыбаясь, делает несколько шагов в мою сторону, а я, попятившись назад, повторяю свой вопрос. Кто к нам идёт? Не бойся, Андрес, они только побеседуют с тобой. Они хотят помочь тебе. Тебе надо помочь, чтобы ты смог немного поспать. Если проспишь хотя бы одну ночь, сразу почувствуешь себя лучше. Воздух в комнате сгущается. Он царапает кожу, от него чешется лицо. Кто поможет мне выспаться? Дежурная бригада из больницы в Накке. Всё нормально, Андреев, не надо бояться. Мы с Оссой сами попросили их приехать. Не верь ему. Они хотят убить тебя за санец. Я выбегаю на кухню, вижу из окна их автомобиль. Регистрационный номер КСЛ 173. Команда сохранения лжи 73. Год моего рождения. Единица означает число лиц, подлежащих уничтожению. Через открытую дверь кухни вижу отца. Из прихожей доносится приглушённая речь. У меня горит лицо. Их шаги слышны всё ближе и ближе, но меня никто не готов защитить. Я один, совсем один. Никто мне не верит, и мне не на кого больше положиться. Здравствуйте, Андрес. Меня зовут Мария. «Это мой коллега Рольф». Они облачились в обычную одежду. Тот, которого зовут Рольф, несет с собой сумку прямоугольной формы. В воздухе душно, от микроволн в груди жжет. Я начинаю размахивать руками, чтобы не задохнуться. Я вижу, как оса шевелит губами, но ничего не слышу. «Оста ла виста, бейби!» Ко мне приближается отец, но я отталкиваю его. Двое злоумышленников пытаются поймать меня, но я оказываюсь сильнее. Бросаюсь в прихожую и хватаю ключи от машины. Дождь словно разъедает каплями лицо. Скорее в машину и запереть двери. Я не вижу, есть ли за мной погоня. Мчаться. Убежать. Нет, не убежать. Уехать на машине. Я уезжаю. «Мне надо в Малагу спасать Майю и Вильяма. Их необходимо обезопасить. В аэропорт Арланда». Дождь хлещет по лобовому стеклу. «Мне надо в Арланду, но на магистрали Верм-де-Леден я выезжаю не на ту полосу». Орстинский тоннель, ловушка, но меня не останавливают. Автомобили проскакивают мимо их радаров. Энергия тьмы. Материя тьмы. 96% вселенной. Они сами оттуда, и голос тьмы говорит за них». Я должен найти 4% материи света. Это единственное, что защитит меня и Майю с Вилььемом. Магистраль S-Gleydon, знак дорожной работы. Мне приходится ехать медленно в средней полосе. Главное не смотреть по сторонам, только не смотреть. Мой взгляд как магнит, он притягивает к себе их всевидящее око, которое выдвинули на высокой башне, чтобы обозревать всё вокруг. Ему всё видно. Я туда дальше, кругом машины, рядом позади и впереди. Но какие из них меня преследуют? Вот трасса Е4, которая ведёт в Варлленду. Проезжаю чисто, со Линтуну, Рутеберу. За мной пристроилась машина, чёрный автомобиль, автомобиль тьмы. Лица водителя не видно, но я знаю, что он меня преследует. Они нашли меня. Надо съехать с шоссе. Вот съезд. Скорее, скорее, скорее. Чёрная машина продолжает свой путь по магистрали, но теперь они знают, где я нахожусь. Надо успеть исчезнуть, прежде чем за мной вышлют нового преследователя. Дорога сужается. Они обрушивают на меня потоки дождя, чтобы ухудшить видимость. Капли образуют знаки на лобовом стекле, но дворники стирают их сообщения раньше, чем я успеваю понять смысл. Дорога делает резкий поворот перед указателем Руссерсберг. Там я смогу укрыться. Увижу гору и наконец обрету покой. Снова прямой участок дороги. Я разгоняюсь. Я, управляющий тайным знанием, поверенный полной луны, красные огни, мигающие красные огни. Они устроили за поднео, перегородив дорогу жёлтым шлакбаумом и посылают звуковые сигналы прямо мне в голову. Они думают, что смогут остановить истину. Они думают, что смогут поймать меня. Нет. Не смогут.